Этот холм под двумя старыми липами народ назвал Акулькина могила. — Вот больше и нет у нас Акулички, — вздохнув, сказал Пугачев и скосоротился. Сникла, как цветик на морозе. И впервые за весь путь он вспомнил с беспокойством о своем трошке. Вспомнил и подумал, надо бы приглядеть за мальчонкой. Люди всё ещё продолжали стоять с опущенными головами, затем начали молча расходиться. В своём крестном пути от Оренбурга через Башкирию, Казань, Саратов и другие города русский метежный люд оставил при дорогах несчастлимое множество могил с крестами. То поистине был путь к мужицкой голгофе, крестный путь. Прошло время, кресты сгнили, могилы поросли бурьяном, сравнялись с землёй и затерялись. И только Кулькина могила долго ещё бытовала в памяти народной, как приметчное урочище, как скорбная веха на большой дороге мужицкого царя. В начале 1774 года Саратов почти весь выгорел. и только с лета стал постепенно застраиваться. Большинство населения жило в землянках, в шалашах. Саратов — крупнейший город Астраханской губернии, в нем насчитывалось более 7 тысяч жителей. Он расположен в котловине между тремя сопками, обходящими город полукругом. С севера над городом возвышается Шихан, или гора Соколова. Около 80 сожжен высоты. С юга запада Миловая, гора Лысья и далее гора Алтынная. Чтобы руководить новой распланировкой города, в Саратов прибыл астраханский губернатор генерал Кречетников. Кроме распланировки, у него было намерение привести Саратов в боевую готовность на случай, если б злодейские толпы метнулись в эту сторону. Но из сената от князя Вяземского было получено весьма запоздалое распоряжение возвращаться губернатору в Астрахань, так как угроза для Саратова совершенно миновала. Пугачёв в Дребезги разбит под крепостью Татищевой, а ныне за ним гонятся по всей Башкирии неустрашимый Мехильсон. Уезжая в Астрахань, кричитников всё правление воинских дел по городу. поручил коменданту-полковнику Башняку. Таким образом, Башняк назначался единственным распорядителем по укреплению города и начальником всех войск, в нем находящихся. Вот тут-то и начались всякие пререкания между начальствующими лицами. Так управляющий конторою опекунства иностранных поселенцев Ладыжинский по всему Саратову кричал, что он первое лицо в городе, что он крайне обижен губернатором, который предпочёл ему башника, что он, наконец бывший бригадир, а ныне носит чин статского советника и ни в коей мере не считает себя обязанным подчиняться какому-то полковнику башнику. А находившийся в Малыковке и вызванный в Саратов поручик Державин, вообще-то никакого начальника над собой не признавал, кроме власти государственной Екатерины. Да и, и на самом деле, рассуждал он, со смертью главнокомандующего Бибикова не губернатор же кречетников над ним державным начальник. Правда, несколько побаивался он генерал-майора Потёмкина, сидевшего в Казани. Страшноват был ему и новый главнокомандующий Пётр Панин. сидевший в Москве, а к какому-то захудалому коменданту-бушняку он волен только приказывать и ни в каком случае не подчиняться. И вот трое впрыглись в воз и потянули его всех в свою сторону. Во второй половине июля докатилось до Саратова поразившее всех известие. Пугачёв выжег Казань, перебрался на правый берег Волги. И начальство и жители сразу повесили носы. Все в яви представили себе грозившую городу опасность. Как быть? Что делать? 24 июля состоялось военное совещание. Пришли к заключению, что обширно раскинувшийся Саратов, окружённый высокими холмами, не может быть укреплён вполне. Не хватит ни времени, ни средств. Да к тому же и воинской силы маловато. Артиллерии же и вовсе недостаточно. Всего 14 чугунных пушек, да и те на обгоревших при пожаре щелафетах. Было вынесено довольно странное, ничем не подкрепленное постановление. Самозванца к Саратову не допускать, а встретить его в поле и разбить. В случае же неудачи, и чтоб было где воинским частям и жителям укрыться, устроить земляное укрепление вблизи города, на берегу Волги, там, где опекунские провианские магазины с хранившимися в них тридцатью тысячами четвертей муки с овцом. Ладыжинский, как бывший инженер, запроектировал укрепление, а башняк обещал выслать на работу городских жителей. Поручик же Державин снова выехал в Малыковку, чтобы там собрать и вооружить 1500 человек крестьян на помощь Саратову. На третий день после военного совещания комендант Башняк получил от князя Щербатова уведомление, что Пугачёв трижды разбит Михаильсоном, и ныне он с остатками своей толпы удирает на переменных лошадях к Курмышу и Ядрену. За ним по пятам гонятся граф Меллин и другие военачальники, а посему городу Саратову опасности быть не может. И в тот же день было получено из города Пензы другое, ошеломляющее известие, находившееся в полном противоречии с уведомлением князя Щербатова. Пугачев с толпой в две тысячи человек приближается к Аллатырю, То есть, в общем, держит путь на Саратов. Кому же верить, князю ли Щербатову или пензенской провинциальной канцелярии? Башняк поверил князю, и до выяснения обстоятельств прекратил меры по укреплению города. Статский советник Ладыжинский, возмутясь Беспечностью башняка велел своему сподручному чиновнику Свербееву вызвать Державина из Малыковки в Саратов. Эти пересчётные усы башняк писал Свербеев Державину: "Обеззаботили всех нас своим упрямством". На заседании некоторые с пристойностью помолчали, иные пошумели, а мы, будучи зрителями, Послушали и, пожелав друг другу покойной ночи, разошлись, и тем спектакль кончился. Приезжай, братец, поскорее, и нагони на него страх. Желая сохранить за собой мнение, как о человеке влиятельном, поручик Державин немедля выехал в Саратов наводить страх. Но страх и без того навис над городом и начальством. Было получено известие, что Пугачев занял Саранск находившийся всего в 300 верстах от Саратова и что силы его огромны начался ковардак суетня а между начальством обюдные упрёки свара перепалка